Тринадцатое. Франклин. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 3 июня 1847 год. Сэр Джон не верил своим глазам. Он видел 8 фигур, все верно, но наблюдал при этом некий непорядок. Четверо из пятерых тянувших сани измождённых бородатых мужчин в очках не вызывали недоумения. Матросы Морфин, Терьер и Вест, с рослым рядовым Пиллингтоном впереди. Но пятым был прежде шоу второй помощник Дэво, чьё выражение лица наводило на мысль, что он побывал в аду. Матрос Хартнелл шёл рядом с санями. Голова из худалого матроса была перевязана, и он еле волочил ноги, словно французский солдат во время отступления Наполеона от Москвы. Врач Гудсер тоже шел рядом с санями, на ходу наклоняясь к кому-то или чему-то, лежащему в санях. Франклин высматривал красный шерстяной шарф лейтенанта Гора, длиной почти 6 фут, какой невозможно не заметить. Но странное дело... казалось, что почти все тёмные, с трудом плетущиеся фигуры были в красных шарфах, только покороче. И наконец за санями шагала низенькая, закутанная в парку фигура, лицо которой скрывалось под капюшоном, но которая могла быть только искимосом. Но именно при виде самих саней капитан Сэр Джон Франклин невольно воскликнул: "О, господи! Сани были слишком узкие, чтобы на них поместилось два человека, лежащие бок о бок. И подзорная труба не обманула Сера Джона. Одно тело покоилось на другом. Наверху находился ещё один искимос. Спящий или погружённый в беспамятство старик с коричневым морщинистым лицом и белыми волосами, разметавшимися по меховому капюшону, стеснутомо назад и подоткнутомо под голову подобием подушки. Именно над ним склонился Гудсер, пока сани приближались к ребусу. Под лежащим навзническим осом виднелось тело и почерневшее, искаженное и явно мертвое лицо лейтенанта Грэма Гора. Франклин, командор Фит Джеймс, лейтенант Левконт, первый помощник Роберт Сержант, ледовый лоцман Трейд, старший судовой врач Стэнли, несколько младших матросов, помощник ботсмана Браун, грот матросов и старшина Джон Салливан и стюарт-сера Джона Мистер Хорр. Разом бросились навстречу соням, как и сорок с лишним матросов, которые поднялись на палубу, услышав крик дозорного. В дюжине шагов от Саннова отряда Франклины и все остальные стали как вкопанные. То, что через подзорную трубу показалось Франклину серовато-красными шерстяными шарфами, на деле оказалось огромными красными пятнами на тёмных шинелях. Мужчины были измазаны кровью. Потом раздался взрыв голосов. Матросы в упоре же обнимались товарищами, подбежавшими к ним. Томас Хартно рухнул на лёд, и вокруг него столпились мужчины, пытавшиеся поднять его на ноги. Все говорили и кричали одновременно. Сэр Джон видел только труп лейтенанта Грема Гора. Тело было накрыто спальным мешком, но он немного сполз вниз, являя взору сэра Джона красивое лицо. Местами абсолютно белое, обескровленное, а местами нос, щёки, виски, подбородок Дочерно обмороженный арктическим солнцем с искаженными чертами, с блестящими от иния белками закатившихся глаз под приоткрытыми веками, с отвисшей челюстью и вывалившимся изо рта языком, с губами, растянутыми точно в злобном оскале или гримасе совершенного ужаса. — Снимите этого, дикаря с лейтената Гора! — приказал сэр Джон. — Немедленно! Несколько человек бросились выполнять приказ, схватили эскимоса за плечи и за ноги, рывком подняли. Старик застонал, и доктор Гуцер воскликнул. «Осторожнее, полегче с ним! У него мушкет на пуля рядом с сердцем! Отнесите его в лазарет, пожалуйста!» Второй эскимос подошел к раненому старику. Теперь, когда капюшон парки был откинут назад, сэр Джон ошеломленно обнаружил, что это молодая женщина. «Постойте!» — вскричал сэр Джон, махнув руков своему корабельному фельдшеру. — Лазарет? — Неужто вы всерьез полагаете, что мы позволим поместить этого аборигена в наш лазарет? — Этот человек мой пациент, — заявил Гуцер с непочтительным упрямством, какого сэр Джон Франклин никогда бы не предположил в малорослом щуплом враче. — Мне необходимо перенести раненого в место, где я смогу его прооперировать, извлечь пулю из тела, коли такое возможно. Остановить кровотечение, на худой конец. Отнесите его в лазарет, пожалуйста. Матросы, державшие искимоса, вопросительно посмотрели на начальника экспедиции. Сэр Джон впал в такое замешательство, что лишился дара речи. Пошевельвайтесь же, приказал Гудс уверенным тоном. Очевидно, приняв молчание сэра Джона за знак согласия, мужчины потащили седовласового искимоса вверх по снежному откосу на корабль. Гуцэр, эскимосская девушка, и несколько матросов последовали за ними. Двое поддерживали под руки молодого Хартну. Франклин, едва скрывавший своё потрясение и ужас, остался стоять на месте, попрежнему глядя на труп лейтенанта Гора. Рядовой Пиллингтон и матрос Морфин развязывали тросы, крепившие тело к снегу. "Го ради бога", промолвил Франклин. "Прикройте ему лицо". "Слушаюсь, сэр", откликнулся Морфин. Матрос натянул на лицо лейтенанту плотное шерстяное одеяло, сполшее вниз за время трудного полуторасуточного перехода по замёрзшему морю, искрященному матросными грядами. Сэр Джон по-прежнему видел провал рта под провисшим красным одеялом. Мистер Дево рявкнул он: "Да, сэр". Второй помощник Дево, который наблюдал за матросами, отвязывавшими тело лейтенанта от цепей, подошёл шаркающей походкой и козырнул Фрэнклинд видел, что за росши сетины мужчина с обветренным и до краснообожжённым солнцем лицом настолько измождён, что едва сумел потянуть руку, чтобы отдать честь. "После лейтенанта Гор отнесут в его каюту, где вы с мистером сержантом под руководством присутствующего здесь лейтенанта Феррхольма проследите за тем, чтобы тело подготовили к погребению". "Есть, сэр", хором сказали девой Феррхольм. Терьер и Пиллингтон, несмотря на смертельную усталость, решительно отказались от посторонней помощи и сами подняли с саней тело лейтенанта. Одна рука у гора была согнута в локте, и скрюченные коченелые пальцы в скобках. Рукавица и перчатка отсутствовали, и голая кисть почернела, то ли сожженная солнцем, то ли вследствие разложения ткани. Словно пытались вцепиться в воздух. — Постойте, — сказал Франклин. Он сообразил, что если поручить мистеру Дво такое задание, пройдёт не один час, прежде чем он сможет получить официальный доклад от человека, бывшего заместителем командира в данном отряде. Даже чёртов фельдшер теперь скрылся, забрав с собой двух искимосов. "Мистер Дво", сказал Франклин. "После того, как вы проследите за начальными приготовлениями лейтенанта Гора к погребению, зайдите ко мне в каюту". "Yes, sir", устало откликнулся помощник капитана. "Кстати, кто присутствовал при смерти лейтенанта Гора?" — Мы все, сэр, — сказал Дево. Но матрос Вест находился с ним последние двое суток нашего пребывания на Кинг-Вильяме и... или около. Чарли видел все, что случилось с лейтенантом Гором. — Хорошо, — сказал сэр Джон. — Продолжайте выполнять свои обязанности, мистер Дево. Вскоре я выслушаю ваш доклад. А вы, Бест, сейчас проследуйте за мной и командором Фит-Джеймсом. — Есть, сэр, — сказал матрос, перерезая ножом последний ремень своей упряжи, поскольку он был слишком утомлен, чтобы возиться с узлами. У него даже не хватило сил козырнуть. Три перстонских иллюминатора матово белели над головой от света никогда не заходящего солнца, когда матрос Чарльз Бест делал доклад сидящим за столом сэру Джону, командору Фит Джеймсу и капитану Кразье. Капитан Террора, весьма кстати, прибыл с визитом всего через несколько минут после того, как разведывательный отряд поднялся на борт. Эдмунд Хорр, стюард сэра Джона, Временами, выполняя обязанности секретаря, сидел с офицерами, делая записи. Быстро, разумеется, стоял, но несколькими минутами ранее к Разье предложил дать измождённому мужчине немного бренди в медицинских целях. И хотя на лице Сэра Джона явственно отразилось недовольство, он соизволил попросить капитана Фиджеймаса достать бутылку из своих личных запасов. Похожий глоток спиртного несколько взбодрил Беста. Трое офицеров время от времени прерывали вопросами докладывающего в абесте, который стоял перед ними, пошатываясь от усталости. Когда описание трудного похода к острову Кинг-Вильямс стало несколько затягиваться, сэр Джон попросил мучину перейти к описанию событий последних двух дней. Слушаюсь, сэр. В общем, после того, как мы стали лагерем в первую нашу ночь на берегу Когда прошла страшная гроза с градом, а потом нашли эти следы от отпечатки лап на снегу, мы попытались поспать пару часов, но безуспешно. А затем мы с лейтенантом направились на юг с малым запасом провианта, а мистер Дево взял сайни и то, что осталось от палатки и бедного Хартного, который тогда по-прежнему не подавал признаков жизни. И мы попрощались до завтра, и, значит, мы с лейтенантом двинулись на юг, а мистер Дево с остальными людьми двинулся обратно на морской лед. — Вы были вооружены, — сказал сэр Джон. — Так точно, сэр Джон, — подтвердил Бест. — У лейтенанта Гора был пистолет, а у меня один из двух наших дробовиков. Второй дробовик остался в отряде мистера Дево, а у рядового пилинг там был мушкет. — Объясните, почему лейтенант Горт разделил отряд, — потребовал сэр Джон. Казалось, Бест на мгновение смешался. Но потом просветлел. О, он сказал нам, что выполняет ваш приказ, сер. Поскольку молния уничтожила запасы провизии, и град повредил палатку, большей части отряда необходимо было вернуться к нашему складу на морском льду. Мы с лейтенантом Гором продолжили путь, чтобы спрятать второй цилиндром с донесением где-нибудь южнее на берегу и посмотреть, нет ли где дальше разводий. Там ничего не было. В смысле разводий? Ни следа, ни хрип, ни единого потемнения в небе над горизонтом, свидетельствующего об открытой воде. Как далеко вы продвинулись на югбест? Спросил Фит Джеймс. Лейтенант Гор полагал, что мы прошли около четырех миль по этому снегу и обледенелым камням. Когда достигли длинного узкого залива, сэр, похожего на бухту Бич, где мы зимовали год назад. Но вы знаете, сэр, что значит пройти четыре мили в тумане, да против ветра. Да по льду. Вероятно, мы протопали миль десять, самое малое, чтобы покрыть четыре. Залив намертво скован льдом, плотным, как пак здесь, вокруг кораблей. Там нет даже узкой полоски воды между берегами и льдом, какие бывают в любом заливе летом. В общем, мы пересекли его, сэр. А затем пошли еще четверть с лишним мили по мысу, близ оконечности которого мы с лейтенантом Гором сложили из камней еще одну пирамиду. Не такую высокую и красивую, как пирамида капитана Росс, я уверен, но прочную и достаточно высокую, чтобы сразу броситься в глаза любому. Местность там такая плоская, что выше человека там ничего не. Поэтому мы сложили из камней пирамиду высотой примерно в уровень наших глаз и сохранили в ней второе послание, точно такое же, как и первое. Затем вы повернули назад, спросил капитан Кразе. Нет, сэр, сказал Босс. Не стану скрывать, я устал смертельно, лейтенант Гор тоже. Нам весь день приходилось тяжко, даже за струги там такие твердые, что мы с трудом через них пробивались. Но поскольку было туманно, мы лишь изредка мельком видели берег перед собой, когда туман рассеивался. И потому, хотя мы закончили сооружать пирамиду и положили в нее послание лишь во второй половине дня, Лейтенант Гор продолжил путь, и мы прошли еще шесть или семь миль по берегу на юг. Иногда видимость улучшалась, но большую часть времени мы почти ничего не видели. Но мы слышали. — Что вы слышали, дружище? — спросил Франклин. — Нас преследовало какое-то существо, сэр Джон. Крупное. Оно шумно дышало. И иногда точно погавкивало. На манер белых медведей. когда они издают такие кашлющие звуки знаете сэр вы опознали в нём белого медведя спросил фиджеймс вы же сказали что местность плоская если за вами шёл медведь вы наверняка могли его видеть когда туман рассеивался да сэр весь так сильно нахмурился что показалось что сейчас заплачет то есть нет сэр мы не опознали в нём ни медведя ни какого другого зверя сэр в нормальных условиях мы смогли бы мы должны были бы но мы не опознали и не имели такой возможности. Иногда кашель раздавался прямо у нас за спиной, в футах в пятнадцати, в тумане. И я вскидывал дробовик, а лейтенант Горф взводил курок пистолета. И мы стояли и ждали, затаив дыхание. Но когда туман рассеивался, мы видели на добрую сотню футов назад, и там никого не было. По-видимому, такой акустический феномен, предположил сэр Джон. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Согласился Бэст, судя по тону, не понявший замечания сэр Джон. Возможно, звуки издавал припайный лёд, пояснил сэр Джон. Или ветер. О, так точно, так точно, сэр Джон, сказал Бэст. Только ветра тогда не было. Но вот лёд. Может статься звуки действительно издавал он, ми лорд. Такое всегда может быть. Своим тоном он дал понять, что такого быть не могло. "Теперь, словно от раздражения, сэр Джон сказал: "В самом начале вы сказали, что лейтенант Гор погиб, был убит. Тогда вы присоединились к шестерым людям на льду. Пожалуйста, перейдите к этой части вашего повествования". "Слушаюсь, сэр". "В общем, было, наверное, около полуночи, когда мы достигли самой южной точки нашего маршрута. Солнце скрылось, но небо светилось золотистым светом. Ну, вы знаете, как здесь обычно бывает, около полуночи, Серджо. Туман не надолго рассеялся настолько, что когда мы взобрались на небольшой каменистый холмик, то есть не на холмик, а на намывную косу, возвышавшуюся футов, наверное, на 15 над плоским берегом, усыпанным мёрзлой галькой, мы увидели Что дальше к югу береговая линия изгибается и уходит к поддёрнутому туманом горизонту, где смутно виднеется скопление айсбергов, прибитых к берегу. Никаких разводь. Сплошной лёд, насколько хватает глаз. В общем, мы повернули и двинулись назад. У нас не было с собой ни палатки, ни спальных мешков, только замёрзшая свинина, чтобы поживать. Я сломала на неё здоровый зуб. Мы оба страшно хотели пить, Сэр Джон. У нас не было спиртовки, чтобы растопить снег или лёд, и мы взяли в дорогу лишь самую малость воды в бутылке, которую лейтенант Горд держал за пазухой, поближе к телу. В общем, мы шли всю ночь. Час или два с умере, который здесь считается ночью, а потом ещё не один час. И я с полудюжины раз засыпал прямо на ходу и ходил бы кругами, пока не упал. Лейтенант Горту и дело хватал меня за руку, встряхивал и вел в верном направлении. Мы прошли мимо новой каменной пирамиды, пересекли залив и примерно к шести склянкам, когда солнце опять стояло высоко в небе, достигли места неподалеку от первой пирамиды, где стояли лагерем прошлой ночью. В смысле пирамиды сэра Джеймса Росса. И на самом деле не прошлой ночью, а позапрошлой. Во время первой грозы. И мы дотащились дальше... По санному следу, к приврежным айсбергам, а потом на морской лед. — Вы сказали, во время первой грозы? — перебил Беста Кразье. — Что, были еще? У нас здесь прошло несколько, но самые страшные, похоже, бушевали на юге. — О да, сэр, — сказал Бест. Каждые несколько часов, несмотря на густой туман, снова начинал греметь гром. А потом волосы у нас вставали дыбом, и все металлические пряжки, ремней, дробовик, пистолет лейтенанта Гора начинало светиться голубым светом. И тогда мы находили место, где распластаться на гальке, и лежали там, пытаясь слиться с землёй, пока мир вокруг нас сверкал и грохотал. Точно пушечная канонада при Трафальгаре, сэр. Вы участвовали в Трафальгарском сражении, мистер Бест? Холодно осведомился сер Джон. Бест растерянно моргнул. «Нет, сэр. Конечно, нет, сэр. Мне только двадцать пять лет, милорд». «А я участвовал, матрос Бест», — сухо сказал сэр Джон. «В качестве офицера войск связи на британском военном корабле «Беллерафон», где тридцать три из сорока офицеров были убиты во время одного только этого боя, пожалуйста, в дальнейшем воздержитесь от употребления метафор или аналогий». известных вам по личному опыту. Слушаюсь, сэр. Проливи дал быст. Теперь пошатываясь не только от усталости и горя, но ещё от ужаса, что допустил такую бестактность. Я прошу прощения, сэр Джон. Я не хотел. Я имею в виду, мне следовало, то есть Продолжайте ваш рассказ, матрос, сказал сэр Джон. Но поведайте нам о последних часах жизни лейтенанта Гора. Слушаюсь, сэр. «Но я бы не смог перебраться через гряду айсбергов, если бы лейтенант Гор не помогал мне. Благослови его, Господь!» «Но в конце концов мы перебрались и вышли на лед, откуда оставалось мили или две до лагеря, где мистер Дево и остальные ждали нас. Но потом мы заблудились». «Как вы могли заблудиться?» — спросил командор Фит-Джеймс, — «если вы шли по санному следу». «Я не знаю, сэр». — сказал Бесс бессветным от горя и усталым голосом. Был туман. Очень густой туман. Большую часть времени, видимость, не превышала десяти футов в любом направлении. От солнца все вокруг словно светилось и казалось плоским. Мне кажется, мы переврались через одну и ту же торосную гряду три или четыре раза, и после каждого раза все больше теряли ориентацию. А дальше на море были широкие участки голого льда, где снег смел у ветра, и сани не оставили следа. Но на самом деле, сэр, я думаю, мы с лейтенантом Гором спали на ходу и просто потеряли след, сами того не заметив. «Хорошо», — сказал сэр Джон, — «продолжайте». Но потом мы услышали выстрелы, — начал Бест. «Выстрелы?» — переспросил командор Фит-Джеймс. «Так точно, сэр, из мушкета и дробовика». В таком тумане, когда звук отражается от айсбергов и летяных гряд вокруг, казалось, будто выстрелы доносятся сразу со всех сторон одновременно. Но они раздались близко. Мы принялись кричать в туман и довольно скоро услышали ответные крики мистера Деву. А через полчаса, когда туман немного рассеялся, мы наткнулись на стоянку. Ребята залатали палатку за 36 часов нашего отсутствия. Более или менее залатали. И она стояла под лесаней. — Они стреляли, чтобы подать вам сигнал? — спросил Кразье. — Нет, сэр, — ответил Бест. — Они стреляли в медведей и в старого эскимоса. — Объясните, — велел сэр Джон. Чарльз Бест облизал обветренные растрескавшиеся губы. — Мистер Дэво сможет объяснить лучше меня, сэр. Но суть дела такова. Когда днем раньше они вернулись обратно к складу на море, Они обнаружили, что все банки с продуктами измяты, продырявлены, разбросаны и испорчены медведями, по всей видимости. Поэтому мистер Девой и доктор Гуцэр решили завалить нескольких белых медведей, которые продолжали бродить вокруг лагеря. Они подстрелили самку и двух медвежат перед самым нашим появлением и принялись вежевать туши. Но затем они услышали звуки движения поблизости. то самое покашливание и шумное дыхание в тумане, которое я описывал, сер. А в следующую минуту двое искомоса, старик и женщина, вышли из затаросной гряды в тумане в своих белых мехах. Рядовой Пиллингтон пальнул из мушкета, а Бобби Терьер пальнул из дробовика. Терьер промахнулся, но Пиллингтон всадил пулю в грудь мужчине. Когда мы с лейтенантом добрались до них, Они уже притащили раненого искимоса и куски медвежатины обратно в лагерь, оставив на льду кровавые полосы, сэр, по которым мы и шли последние ярдов 100. И доктор Гудсер пытался спасти жизнь старому искимосу. Зачем? осведомился сэр Джон. Но этот вопрос без с не знал ответа. Все остальные хранили молчание. Хорошо, наконец сказал сэр Джон. — Через сколько времени после вашего воссоединения со вторым помощником Дево и прочими в лагере произошло нападение на лейтенанта Гора? — Не более чем через тридцать минут, сэр Джон. Может, раньше. — И что спровоцировало нападение? — Спровоцировало, — повторил Бест. — Взгляд у него казался рассеянным. — Вы имеете в виду что-нибудь вроде стрельбы по белым медведям? — Я имею в виду, при каких именно обстоятельствах произошло нападение, — матрос Беста. сказал сер Джон. Без потер лоб открыл рот, но не прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он заговорил. Это ничего не спровоцировало. Я разговаривал с Томи Хартнолом, он лежал в палатке с перевязанной головой, но снова в сознании, и ничего не помнил с момента нашей первой грозы. Мистер Дево присматривал за морфином и теръяром, которые разжигали две спиртовки, чтобы приготовить медвежатину. Доктор Гуцар снял с эскимоса парку и обследовал ужасную рану в груди старика. Женщина стояла рядом, наблюдая за происходящим. Но в тот момент я ее не видел, поскольку туман снова сгустился. А рядовой Пилингтон стоял на часах с мушкетом, когда лейтенант Горд вдруг закричал «Тише все, тише!». И мы все разом умолкли и застыли на месте». В тишине слышалось лишь шипение спиртовок да бульканье воды в больших котелках. Мы собирались состряпать подобие рагу с медвежатиной, полагаю. А потом лейтенант Гор достал пистолет, зарядил, взвел курок и отошел на несколько шагов от палатки. И бест осекся. Взгляд у него приобрел отсутствующее выражение. Рот был по-прежнему открыт, и на подбородке блестела слюна. Он явно видел перед собой не каюту сэра Джона, а некую картину, восставшую у него перед мысленным взором. — Дальше, — велел сэр Джон. Бест судорожно пошевелил губами, но не издал ни звука. — Продолжайте, матрос, — сказал капитан Кразье более мягким голосом. Бест повернул голову в сторону Кразье, но глаза у него по-прежнему смотрели куда-то вдаль. — Потом, — начал Бест, — Потом лёд вдруг поднялся, капитан. Он просто поднялся и окружил лейтенанта Гора. О чём вы говорите? раздражённо спросил Сэр Джон после следующей минутной паузы. Лёд не может просто взять и подняться. Что вы видели? Безд не повернул головы в сторону Сэра Джона. Лёд просто поднялся. На подобие торосных гряд, которые вдруг вырастают в считанные секунды. Только это была не гряда, не лёд. Что-то просто поднялось и приняло форму. Белая призрачная фигура. Помню, я увидел когти. Во всяком случае, лап не видел поначалу. Но вот когти видел. Огромный. И зубы, я помню зубы. Медведь — сказал сэр Джон. — Арктический белый медведь. Бес лишь помотал головой. Громадного роста. Казалось, существо поднялось под лейтенантом Гором, вокруг лейтенанта Гора. Оно было страшно высокое. В два с лишним раза выше лейтенанта Гора. А вы знаете, он был рослым мужчиной. Оно было по меньшей мере 12 футов ростом. Думаю, даже выше. И огромнее. Невероятно огромное. А потом лейтенант Гор вроде как исчез, когда существо окружило его. И мы видели только голову и плечи лейтенанта до башмаки. А потом пистолет выстрелил. Он не целился. Ду мой пуля ушла в лёд. А в следующий миг мы все заорали дурными голосами, и Морфин бросился к добровику. Редовой Пиллингтон сорвался с места и побежал на ходу целясь из мушкета. Но он боялся стрелять, поскольку теперь чудовище и лейтенант слились в единое целое. А потом мы услышали хруст и треск. Медведь рвал зубами лейтенанта. — спросил командор Фит-Джеймс. Бест моргнул и посмотрел на румянного молодого человека. — Рвал зубами? — Нет, сэр. Существо не пускало в ход зубы. Я даже не видел его головы, как таковой. Просто два черных пятна, парящие на высоте двенадцати-тринадцати футов в воздухе. Черные, но с красным отблеском. как глаза бегущего на вас волка, в котором отражается солнце. Хрустели и трещали кости грудной клетки, руки-ног лейтенанта Гора. Лейтенант Гор кричал, спросил сэр Джон. Нет, сэр. Он не издал ни звука. Морфин и Пилингтон выстрелили? Спросил Кразье. Нет, сэр. Почему? Бесс странное дело улыбнулся. Да стрелять-то было и не во что, капитан. Секунду назад существо появилось, выросло над лейтенантом Гором и раздавило несчастного, как вы или я могли бы раздавить крысу в кулаке. А в следующий миг оно исчезло. Что значит исчезло? осведомился капитан Сэр Джон. Неужели морфины рядовой морской пехоты не могли выстрелить в него, пока оно не отступило в туман? Отступило? повторил Бест, ещё шире улыбаясь своей неуместной жуткой улыбкой. Существо никуда не отступило. Оно просто ушло обратно в лёд, как пропадает тень, когда солнце скрывается за облаками. А когда мы добежали до лейтенанта Гора, он был уже мёртв. Рот широко раскрыт. Даже крикнуть не успел. Туман рассеялся. В ольду не было никаких провалов, никаких трещин. И даже маленьких отдушин, какие проделывают гренландские тюлени. Один только лейтенант Горр лежал там с переломанными костями. Грудная клетка вдавлена, обе руки сломаны, из ушей глаз и рта сочится кровь. Доктор Гуцера столкал нас в стороны, но ничего не мог сделать. Горр был мертв и уже начал остывать, становясь холодным, как и лед под ним. Растрескавшиеся кровоточащие губы мужчины затряслись, но всё ещё оставались растянутыми в безумном раздражающем оскале, а глаза приобрели ещё более бессмысленное выражение. "А что?" начал сэр Джон Нокс, когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубныйнастил.